в двадцати шагах какой-то неизвестный мне зверёк появляется из зарослей и прыжками спускается по склону, толстенький как валлаби, с красновато-коричневым мехом, кенгуриными передними лапками и хитрой мордочкой вамбаты. Длинный язык, будто палец, подбирает абрикосовые косточки. О, господи, кто это? Это очаровательное создание называется квокка, поясняет Тифа. Какое великолепное слово для скрёбла. А вообще, что она такое? Редкое сумчатое животное, под угрозой исчезновения. Голландцы-первооткрыватели приняли их за гигантских крыс, поэтому и назвали остров Ротность, то есть крысиное гнездо. На материке собаки и крысы уничтожили почти всех квок, но здесь популяция сохранилась. Судя по всему, если вдруг с археологией не сложится, то ты легко переключишься на естествознание. «Да я пять минут назад прочитала об этом в Википедии», – улыбается Ифа. «А они едят абрикосы?» – спрашиваю я. «Там один остался, давленый». Холиукоризненно смотрит на нас. «А как же просьба не кормить диких зверей?» «Это же не шоколадка, маа!» «Раз уж им грозит вымирание», – добавляю я. «Они просто обязаны употребить в пищу весь витамин С, какой только смогут раздобыть». Швыряю абрикос поближе к квоке. Зверек подходит, нюхает, съедает угощение и смотрит на нас. «Простите, сэр, я хочу еще!» Произносит Ифа дрожащим голоском, как Оливер Твист. «Просто прелесть, надо сфотографировать!» «Только не подходи слишком близко, солнышко!» Предупреждает мать. «Это все-таки дикое животное!» «Хорошо!» Ифа, держа в руке телефон, спускается по склону. «Какой воспитанный ребенок!» Негромко говорю, я Холли. Она переводит взгляд на меня. В глазах читается содержательная, сложная жизнь. Если бы Холли Сайкс не писала обо всякой ангельской фигне для легковерных, недовольных собой дурех, мы бы с ней подружились. Конечно же, она знает и о моих дочерях, и о моем разводе». Книги бывшего «Анфан Терибля» британской словесности нынче плохо продаются. Но откровения Зои под названием «Я выживу», опубликованные Санди Телеграф, явили миру весьма однобокую версию наших супружеских расприй. Мы с Холли смотрим, как Ифа кормит Квоку, облеклые холмы Ротнеста полнятся тонким жужжанием и свистящим гулом насекомых, неумолчным, как звон в ушах. В пыли пробегает ящерка и... Ощущение, что за мной наблюдают, внезапно накатывает с новой силой. Мы здесь не одни, тут много других. Рядом, совсем близко. Акация, сплетение кустов, валон размером с амбар. Никого. Вы их тоже чувствуете? Холисек пристально смотрит на меня. Здесь очень замкнутый мирок. И если я скажу да, придётся согласиться с её безумным, неэмпирическим миром. Если я скажу «да», то не смогу отвергнуть кристаллотерапию, регрессионную психотерапию, Атлантиду, Рейки и гомеопатию. Но она права. Я действительно их чувствую. Здесь. И каким же синонимом вы замените выражение «здесь обитают призраки, господин литератор»? В горле першит, бутылка воды пуста. Внизу синий прибой мерно бьется о скалы. Гулкий мягкий звук удара долетает до нас через секунду. В море играют волны повыше. Их привезли в Кандалах, говорит Холли Сайкс. Кого? Нингаров. Это тот остров они называли Вадимап, то есть место по ту сторону воды. Холли шмыгает носом. Нингары считают, что землёй владеть невозможно, как невозможно владеть временами года или просто временем. а дарами земли надо делиться. Голос Холи Сайкс постепенно становится невыразительным, прерывистым, будто она не говорит, а переводит какой-то запутанный текст или прислушивается к какому-то голосу в гуле шумной толпы. «Пришли Джанго. Мы думали, это наши покойники вернулись. После смерти они забыли, как говорить по-человечески, и теперь говорили по-птичьи. Сначала их было немного». Они приплыли в лодках, огромных, как полные горы, как большие плавучие дома со множеством комнат. Потом лодок стало всё больше и больше, и каждая сторогала толпы джанга. Они ставили ограды, размахивали картами, привезли овец, выкапывали руду. Они убивали наших зверей, а когда мы убивали их зверей, то джанга устраивали облавы и забирали наших женщин. Всё это можно счесть каким-то нелепым розыгрышем. Но она сидит в трёх шагах от меня, на виске пульсирует жилка, и я не знаю, что и думать. Это сюжет книги, над которой вы работаете, Холли. Слишком поздно мы поняли, что Джанга не мёртвый Нюнгары, а белый человек. Голос Холли звучит невнятно, она комкает и пропускает слова. Белый человек сделал, видимо, об тюрьму для Нюнгаров. Мы поджигаем кустарник, как всегда делали. Бел человек везёт нас на Вадимап. Мы дерёмся с бел человеком. Бел человек везёт нас на Вадимап. Кандалы, темница, холодный карцер, горячий карцер, годы плети, работа. Самое плохое наши души не могут переплыть море. Когда тюремная лодка увозит нас из Фримантла, душа отрывается от тела. Дурная шутка. Нингаров везут на Вэдди Мап, и мы дохнем, как мухи. Теперь я с трудом понимаю одно слово из четырех. Зрачки Холли Сайкс сужаются в точки. С ней что-то не так. Холли, как оказать ей первую помощь? Она как будто ослепла. Она продолжает говорить, но из английских слов я разбираю только «священник», «ружье», «веселиться» и «плыть». Я совершенно не знаю наречия австралийских аборигенов, а то, что натужно срывается с её губ, не похоже ни на французский, ни на немецкий, ни на испанский, ни даже на латынь. Голова Холли Сакс запрыгиваетса, бьёт о стену маяка и меня осеняет эпилепсия. Торопливо подставляю ладонь, чтобы при очередной судороге голова не стукнула о стену, прижимаю Холли к груди, кричу: "Ива! Она выступает из-за дерева. Испуганная Квока бросается на утёк, а я снова кричу: "Ифа, у мамы судороги". Через пару секунд Ифа врубик берёт лицо матери в ладони и резко произносит: "Ма, прекрати, вернись, ма". Из горла холле рвётся глухое, хриплое гудение. "Как долго у неё были такие глаза?" спрашивает Ифа. "Секунд 60, может, меньше. У неё что, эпилепсия?" Ну, самое страшное позади. Нет, это не эпилепсия. Раз она перестала говорить, значит, больше не слышит и... Господи, что это? Кровь? У меня ладонь липкая от крови. Она ударилась о стену. Ифа морщится, осматривает голову матери. Да, здоровенную шишку набила, а глаза уже почти в норме. Зрачки Холли действительно увеличиваются до обычных размеров. Судя по всему, с ней такое и раньше бывало. «Замечаю я». «Пару раз», — уклончиво говорит Ифа. «Вы не читали книгу «Радиолюди»?» «Ответить я не успеваю». Холли Сайк сморгает и смотрит на нас. «Господи, оно опять, что ли?» Ифа взволнованно с материнской заботой произносит. «С возвращения, ма!» Холли бледна, как полотно. «А что у меня с головой?» «Криспин утверждает, что ты хотела пробить стену маяка». Холли Сайк сморщится. Вы все слышали? Ну, сначала мне деваться было некуда, а потом это был уже не английский язык. Послушайте, я в медицине не разбираюсь, но у вас может быть сотрясение мозга. По-моему, вам не стоит ехать на велосипеде по крутой извилистой дороге. У меня есть номер телефона пункта проката велосипедов. Давайте я позвоню им, пусть вызовут скорую помощь, и медики вас заберут. Я очень и очень советую вам поступить именно так. Холли смотрит на Ифу. «Да, спасибо», — говорит Ифа и гладит мать по плечу. Холли с усилием приподнимается. «Даже не представляю, что вы обо всем этом думаете, Криспин. Все это совершенно не важно. Я набираю номер, и какая-то птаха надрывается. Чирик-чирик-чирик». Холли в сотый раз вздыхает. «Господи, мне так стыдно». Паром подходит к Фримантлу. Прошу вас, не смущайтесь. Ничего страшного не случилось. Но мне так неудобно, что из-за меня вам пришлось вернуться раньше времени. Этим паромом я как раз и собирался вернуться. А на ротности лежит печать проклятия. Глаза мои не глядели на все эти художественные салоны, торгующие сувенирами и поделками аборигенов, как если бы немцы построили еврейский ресторан в Бухенвальде. Сразу видно писателя. И Фёдоидейт мороженое. Литературное творчество это патология, говорю я. Я и рад бы перестать, да не могу. Урчащие двигатели парома смолкают. Пассажиры собирают вещи, снимают наушники и подзывают детей. Звонит телефон в холле. Приятельница, говорит она, взглянув на экран. Она нас встречает. Прошу прощения, я отвечу. Пока она разговаривает по телефону, я проверяю свои сообщения. После фотографий со дня рождения Джуна больше ни одного. Наше космополитическое супружество некогда было кладовой полной чудес и диковинок, а вот космополитический развод – развлечение не для слабонервных. Сквозь забрызганное водой стекло смотрю, как ловко спрыгивают на причал молодые парни, крепят швартовы к окрашенным стальным столбикам. Подруга ждет нас у терминала, Холли прячет телефон. Если вы готовы вернуться в гостиницу, она с удовольствием подвезет и вас. У меня нет ни сил, ни желания гулять по перту. Да, с удовольствием. Мы сходим на бетонный пирс, но ноги отказываются привыкать к терраферма. Твердая земля. Латынь. Ифа машет рукой какой-то женщине, та машет в ответ. Но лишь в паре шагов от нее я понимаю, кто это. Привет, говорит она мне, как старому знакомому. Ах, ну да. Вы же встречались в Колумбии, припоминает Холли. Возможно, я стёрлась из памяти Криспена, улыбается женщина. Что вы, Карман Салват, говорю я. Здравствуйте. Как поживаете?